Леди Сатофа стояла на пороге беседки и с умилённой улыбкой на устах наблюдала мой стремительный бег с препятствиями, роль которых исполняли цветочные клумбы. Потому что затоптать цветы Леди Сатофа я не решился бы даже накануне конца мира, вне зависимости от того, кто из нас двоих его бы устроил. Есть всё-таки на свете абсолютные непререкаемые табу. «Что, припекло?» — сочувственно спросила она, когда я затормозил буквально в нескольких миллиметрах от опорного столба. Чудом не расшиб об него лоб. У меня было много ответов на этот вопрос, начиная с жалобного «еще как» и заканчивая гневным «вы же сами все можете, на кой ляд я вам сдался». «Ты не поверишь, но сама я тут ничего не исправлю», — сказала леди Сатофа. «Надо же, я рта еще открыть не успел». Иногда очень удобно иметь дело с людьми, читающими твои мысли, прежде чем они успеют оформиться в голове. Никакая вежливость не спасет их от твоего возмущения. И это отчасти утешает. «Во-первых, единственная возможность уладить это дело, не нарушая равновесие мира созданием неразрешимого противоречия, с самого начала пришла именно к тебе», — объяснила она. «Ты, а не я, встретил единственного в Соединенном Королевстве», серебристого лиса, всем сердцем желающего побыстрее умереть. И договор о посмертном убежище у него заключен тоже с тобой. Вмешательство постороннего в ваши дела неуместно. Крыть было нечем. Она просто озвучила вслух мои собственные мысли, которые я все это время безуспешно гнал прочь. А во-вторых, магия высоких ступеней требует неподдельной неистовости желания, — добавила она. Нет ничего сложного в том, чтобы сварить камру, когда не хочешь ее пить, или заколдовать замок дома, в охране которого лично не заинтересован. Но чем выше ступень, тем важнее становится подлинное устремление мага, которое не сымитируешь ради дела, оно или есть, или нет. Ты сам уже наверняка успел прийти к выводу, что не стоит отправляться темным путем в то место, куда ни за что не пошел бы по своей воле, если бы не вынужденная необходимость. Велика вероятность, что промахнешься, и думай потом, как выбираться оттуда, куда тебя занесло. «Сам не успел, но меня об этом не раз предупреждали», — кивнул я. «Ну, хоть так. А по мере дальнейшего продвижения в магии...» мы рано или поздно упираемся в стену, для преодоления которой обычного волеизъявления, помноженного на могущество и мастерство, недостаточно. На этом уровне работает только одержимость, граничащая с готовностью умереть на месте, если цели не удастся достичь. Поэтому в данном случае ты с твоим врожденным талантом впадать в отчаяние по всякому поводу гораздо более подходящий исполнитель, Я все-таки слишком спокойно отношусь к подобным вещам. С моей точки зрения смерть — ничуть не менее захватывающее приключение, чем жизнь. Я и ради собственного спасения вряд ли стала бы особо хлопотать. Впрочем, и не придется никогда. Совсем другая судьба досталась. И задачи тоже другие. И на мост времени я чаще всего хожу с целью хоть немного от них отдохнуть. Я смотрел на нее как громом пораженный. «Идея, что леди Сатофа Ханимер может не все, плохо укладывалось у меня в голове. А предположение, будто кое-что из того, что не может она, вполне под силу мне, не укладывалось в ней вовсе. До сих пор я все-таки думал, это просто такой воспитательный процесс, обучение невозможному в невозможных же условиях, стрельба в яблоко, расположенное на собственной голове и прочая экстремальная педагогика». «Вот так-то», — усмехнулась она, — увлекая меня в беседку. Пора бы тебя уже привыкнуть к тому, что есть в мире вещи, которые можешь сделать только ты сам. Дальше их будет становиться больше. Поздравляю. Это прекрасный этап, хоть и страшновато поначалу». «Страшновато. Суффикс ваш мне особенно нравится», проворчал я. «Считается, что он указывает на неполноту качества. Даже подумать не решаюсь, какова должна быть полнота». «Правильно делаешь, что не решаешься. В некоторых случаях лучше не торопиться». «А теперь, пожалуйста, задай мне твой конкретный вопрос». «А то вы сами не...» «Разумеется, знаю». «Но когда отвечаешь на вопрос, заданный вслух, ответ приобретает большую силу». «Ничего не попишешь, пришлось говорить. А ведь так надеялся, что ее понимание избавит меня хотя бы от этого». «Как построить мост времени?» «Краткого пособия для начинающих, как ты сам догадываешься, не существует», — улыбнулась Леди Сатофа. «Слов подходящих пока не изобрели. Поэтому мне придется не говорить, а показывать. Стой смирно и ничего не бойся. Ну или хотя бы просто не забывай, что ты мне всегда доверял. И я еще ни разу не дала тебе повода об этом пожалеть». После столь обнадеживающего вступления мне захотелось с выскочить из беседки и убежать, куда глаза глядят, но смутные представления о хороших манерах не позволили мне так поступить. Когда она положила руки мне на солнечное сплетение, я внезапно вспомнил о любимом педагогическом приеме старых угуланских колдунов — держать собеседника за сердце, чтобы слушал внимательно и никогда в жизни ни единого сказанного слова не смог забыть. Но это меня даже отчасти успокоило. По крайней мере, понятно, что со мной собираются делать и зачем. И все, с кем вели подобные разговоры, остались живы, здоровы и даже в своем уме. В смысле, не более безумны, чем были до начала беседы. Но леди Сатофа обошлась без хирургического вмешательства. Только шепнула. «Сейчас ты узнаешь, каково быть мной. Кому другому не рискнула бы предложить? Но ты справишься». Заставила меня немного наклониться, сама привстала на цыпочки, прижала свой лоб к моему, и в следующий миг я уже смотрел с непривычно маленькой высоты ее роста, как падает на деревянный пол садовой беседки условно мое, а на самом деле чужое, конечно же, тело, слишком длинное и нескладное для такого полета. Впрочем, в последний момент я его подхватил, в смысле себя, и помог улечься поудобнее». Только подхватил я его не руками и даже не усилием воли, как происходит в известных мне магических практиках, а не то вовремя уплотнившимся воздухом, не то землей, предупредительно поднявшись навстречу падающему телу, не то кратковременным изменением законов тяготения. Всеми этими факторами сразу и еще множеством других. Наверное, правильно будет сказать, что это простое действие я совершил всем миром, потому что весь мир – это и был я. Неподвижный, пульсирующий в бешеном ритме, равнодушный к себе и одновременно страстно влюбленный в каждый атом составляющего его вещества, почти бесчувственный, остро наслаждающийся всяким своим движением, разнообразный, противоречивый, яркий и никакой. Впрочем, естественной частью этой живой бесконечности, стремительно мчащейся к собственному свету сквозь собственную тьму, был человеческий ум. Несколько более ясный и быстрый, чем я привык, но, в общем, вполне похожий на мой собственный, так что он стал мне надежной опорой, за которую бесконечность может уцепиться, когда хочет сказать себе «это я». На самом деле не я, конечно, а леди Сатофа. Вот так, надо понимать, она чувствует себя в тот момент, когда обнимает меня, радуясь встреча разрезает пирог, поднимает насмех или сочувственно выслушивает. травит байки о старых временах, то есть вообще всегда. Вот что такое, оказывается, быть по-настоящему могущественной ведьмой. В какой-то момент оказывается, что ты — это целый мир. Ну или мир — это и есть ты. Никаких границ. И ясно теперь, почему она может всё что угодно. И почему почти никогда ничего не хочет, тоже понятно. Я бы и сам. Впрочем, конечно же, нет. Я-то совсем другой. не мир, но просто проносящийся сквозь него вихрь, атмосферный поток, кажется, это называется циклон, впрочем, неважно. Важно, что сознание я в ходе этой встряски все-таки сохранил, и ощущал по этому поводу двойную радость, собственную, яркую, удивленную, и Сатофину, почти неотличимую от невозмутимости, глубокую и спокойную, как летнее море в штиль. А потом я уселся, уселась, плетёное кресло с высокой спинкой, сказала себе, «Только не вздумай подсунуть ребёнку свою самую первую попытку. Ты же была тогда по уши влюблена в того, кто стоял по ту сторону. Этот опыт ему сейчас ни к чему. На этом месте понимающие рассмеялись мы оба, а потом я наконец принялся... она принялась вспоминать. Чётко, с определённой испепеляющей разум ясностью, снова и снова повторяя каждую деталь». И когда я открыл глаза, увидел над собой низкое деревянное небо, которое, конечно же, оказалось потолком садовой беседки, и принялся осторожно подниматься на ноги, зачем-то отряхивая совершенно чистое лоохи, я по-прежнему помнил, как строил, конечно же, строило, мост времени. Кстати, совершенно непонятно, почему он именно так называется. Я бы скорее назвал его лодкой, бесконечно длящимся челном от истока до устья, никогда никуда не текущей реки. «Ай, как ни назови, всё равно получится глупо. Тут нужен какой-то другой язык, ну или просто внутреннее согласие с отсутствием нужного языка. Потому что молчать про мост времени мне было вполне по силам. Впрочем, почему, собственно, было? Я прекрасно молчу о нём до сих пор». «Теперь у тебя есть мой опыт», — сказала леди Сатофа. «Это гораздо лучше, чем просто инструкция, да?» «Я вообще идиот», — признался я. «Думал, существует какое-нибудь заклинание, определенный порядок ритуальных действий». «Жертвоприношение», — подхватила она, — «обязательно нужно жертвоприношение. Три дюжины черных индюшек-девственниц, еще не познавших тяжести оплодотворенного яйца». «Чего?» — не веря своим ушам, переспросил я. И, не дожидаясь ответа, расхохотался. «Вот ты смеешься», — А во времена первых Клакков доверенные придворные колдуны, вывезенные королевской семьей из глухой провинции, еще и не такие номера выкидывали. А местные, говорят, вовсю развлекались, глядя на их причуды. Про индюшек-девственниц это, между прочим, исторический факт. Их выращивали на специальной королевской ферме, чтобы всегда иметь под рукой. Кровь этих индюшек считалась чуть ли не универсальным ключом к силе сердца мира. Безумие продолжалось, пока старший придворный магистр Тутана Махута Гугрой, отличавшийся изрядной рассеянностью, не забыл принести кровавую жертву перед началом очередного колдовства, которое, ко всеобщему удивлению, всё равно удалось. После тщательных проверок придворные маги убедились, что убийство несчастных птиц вовсе ничего не меняет. Сердцу миру всё равно, проливается их кровь или нет. Впрочем, это чепуха. Важно другое. Как бы ты сейчас не устал, не ложись спать, пока не сделаешь дело. Вот тебе моя настоятельная рекомендация. Чужой опыт — это всё-таки чужой опыт. Сейчас ты вполне способен воспользоваться им, как собственным. Но после нескольких часов сна это может стать не так. «Да я и не собирался», — сказал я. «Магистры знают, каким я проснусь завтра». «Гораздо разумнее положиться на того себя, с которым я знаком с самого утра, и уже примерно представляю, чего от него ожидать». «Ладно», — улыбнулась леди Сатофа, — «тогда иди. Я рада, что оказалась тебе полезной. А еще больше — рада, что ты смог принять мою помощь. Объединение сознаний ради передачи опыта — самый простой способ учить, но воспользоваться им мне удается, мягко говоря, нечасто». «Еще бы», — подумал я. Подумал, это был невероятный подарок. Как же мне повезло. Знал, что вслух говорить не обязательно Все равно я со всеми своими мыслями, включая самые потаенные, у нее как на ладони. И не потому, что леди Сатофи Ханимер так уж интересно знать мои секреты. Просто будучи фрагментом этого огромного мира, я автоматически становлюсь неотъемлемой частью ее самой. Как и все остальное. «Если ты решил, будто я какое-то неведомое, небывалое существо, зачем-то прижившееся среди людей и смеху ради прикидывающейся одним из вас, имей в виду, это совсем не так», — вдруг сказала мне вслед леди Сатофа. «Я просто девчонка, когда-то родившаяся в китае Очень способная и очень везучая ведьма, но не более того. Рано или поздно подобная трансформация случается с каждым всерьез практикующим магом». постепенно и почти незаметно, шаг за шагом. А однажды оказывается, что ты уже таков, как есть, сам по себе и космос, и хаос, и только теоретически понимаешь, что прежде было не так. «Вот, оказывается, почему мне так невыносимо думать, что он умрет молодым», — откликнулся я. «Просто всегда откуда ты знал, что магу надо жить очень долго? Ну, то есть всем, конечно, не помешало бы, но магу получается особенно обидно умереть слишком рано». И профукать такой ослепительный шанс Стать всем миром И шурфа получится очень интересный весь мир Я бы на это посмотрел И отменять такое развлечение Никакой дурацкой судьбе не позволю Ишь, раскомандовался С насмешливой нежностью Подумала леди Сатофа Откуда-то я это знал «Следующий час моей жизни был посвящен исключительно организационной работе, которая обычно довольно плохо мне удается. Но ничего не поделаешь, в некоторых случаях ее при всем желании не на кого свалить. И тогда приходится превращаться в кого-то другого, стремительного и собранного, очень четко представляющего себе план предстоящих действий и способного не упустить ни единой детали. Удобно было бы оставаться таким всегда. С другой стороны – На меня самого этот тип совсем не похож, и говорить с ним особенно не о чем. Так что ладно, пусть будет как есть. Вот и все. Думал я, сидя на крыше мохнатого дома, по здравому размышлению, оказавшийся вполне подходящим местом для строительства моста времени, на открытом воздухе, гарантирующем уединение и не слишком удаленном от той точки пространства, куда я собирался попасть. Опыт, доставшийся мне, свидетельствовал, что абсолютная точность не обязательно – Однако преодоление слишком большого расстояния потребует дополнительных сил, а их следует поберечь на возвращение. Поэтому в моем случае следовало оставаться в пределах старого города. А тут не так-то много возможностей уединиться на свежем воздухе. Разве что закрытые дворы, вроде моего так называемого поварского, ну или крыши. А когда появляется повод лишний раз забраться на крышу, я его, будьте уверены, не упущу. «Вот и все», — думал я. подразумевая при этом, впрочем, не наступление рокового момента, а только удовлетворение результатом собственных приготовлений. Во-первых, мне больше не было страшно, потому что мой дурацкий тревожный ум, как маленький, поверил Сатофиным воспоминанием о приятных прогулках по мосту времени и теперь беспокоился только о технических аспектах предстоящей подмены. Тоже не сахар, но к подобному волнению я давным-давно привык и почти научился его игнорировать. Во-вторых, у меня на руках беспробудно спал старый серебристый лис Йовка, сумевший таки обхитрить живучесть своего тела и наш сознахарем знахарем Иренса беспомощный гуманизм и приблизить встречу со смертью на пару-тройку дней. Или сколько там ему осталось. В-третьих, напротив меня сидел сонный Нуминорих, которого я безжалостно вытащил из гостиничной постели, ничего толком не объяснив. Только и сказал – «Есть совершенно неотложное дело. Надеюсь, недолгое, максимум на полчаса. Я от всего сердца надеялся, что не очень его обманул». «Сейчас будем ставить эксперимент», — объявил я. но Нуминорих встрепенулся и с любопытством уставился на меня. Для человека, жестоко разлученного с подушкой в самом начале счастливого сближения, он отлично держался. «Что за эксперимент? Проверим, правду ли сказал тебе магистр Хонна». Если наврал, лишим его звания правдивого пророка и оштрафуем на восемь с половиной корон, как, согласно закону, положено поступать со всеми ярмарочными шарлатанами». «Ты что, серьёзно?» «Вполне. Впрочем, оштрафовать магистра хонна ну, не основная задача. Просто так сложилось, что мне срочно нужно пройти по мосту времени». «Да ты, ты что?» — восхищённо выдохнул Нуминорих. «А сам говорил, жуткая, невозможная штука». И с превеликим удовольствием еще сто раз это повторю. Но ничего не поделаешь. Придется мне по этой жуткой, невозможной штуке прогуляться. И что самое главное, сразу же вернуться, иначе затея не имеет смысла. Поэтому ты будешь тут меня ждать, ни на секунду не сомневаясь, что я очень скоро вернусь. Вроде бы от тебя больше ничего и не требуется. «Вроде бы нет», — согласился он. «По крайней мере, никаких других инструкций мне пророк не давал». а больше спросить как-то не у кого. — Ладно, — кивнул я, — вот и проверим. Заодно расскажешь мне потом, как это выглядит со стороны и, самое главное, чем пахнет. Даже не представляю, как должно пахнуть время, когда всякие проходимцы перекручивают его по своему вкусу. Я бы на его месте от возмущения страшно вонял. С этими словами я спрятал спящего лиса в пригоршню и исчез. В смысле, стал невидимым. Мне самому это казалось каким-то до нелепости и избыточным нагромождением колдовства. Но ничего не поделаешь. Рисковать быть замеченным никак нельзя. Да и Йовке лучше оставаться до поры несуществующей величиной. Зачем ему лишние встряски? — А для перехода через мост времени надо становиться невидимым? — оживился Нуменорих. — Нюхача не проведешь. Запах есть запах. Он сразу выдает твое присутствие. Хоть об исчезайся. «Для самого перехода не надо», — ответил я. «Ну, вообще полезная предосторожность. Мало ли с кем нос к носу столкнешься в каком-нибудь позавчера. Чем реже люди видят, как кто-то возникает из ниоткуда, тем спокойнее им живется. Больше не отвлекай меня, ладно? Мне надо сосредоточиться». «Сосредоточиться на отчаянии, в которое мне надо прийти», — добавил я про себя. «Это, конечно, просто остроумная формулировка, к которым я питаю слабость». Но к правде она до смешного близка. Штука в том, что строительство моста времени начинается с отчаяния. Есть и другие способы, но этот самый простой и эффективный, по крайней мере для меня, потому что отчаяния у меня предостаточно. До краев заполненная им бездна всегда в моем распоряжении. И даже в самые свои счастливые дни я неизменно балансирую на ее краю. Благодаря опыту леди Сатофы я теперь точно знал, где внутри меня, в сияющей темноте, для удобства именуемой словом «я», расположен самый удобный подход к этой бездне. Какие внутренние щеколды следует отодвинуть, какие тайные шнурки распустить, какие кнопки нажать, чтобы ее содержимое выплеснулось наружу. И за какие внутренние опоры следует держаться – Чтобы поднимающаяся волна не сбила меня с ног, не увлекла за собой, не заставила разбиться о скалу собственного сердца. Обойдется. Потому что эта немыслимая мука, это черная боль, застилающая глаза, этот войс дуру возомнившего себя уже почти мертвым тела, просто строительный материал. Но его, конечно, недостаточно. Еще нужно желание. Собственно, желание и есть основа этой магии. Просто оно должно быть гораздо более сильным, чем самое страстное «хочу». Его исполнение должно казаться единственным спасением от отчаяния, выплеснувшегося мгновением раньше. Специально для этого следует выпустить из внутренней темницы наивного дурака, себя самого, такого, каким было в детстве, когда всякий цветной леденец мог стать единственным смыслом жизни, а воссоединение с ним – пришествием на обетованную землю. Этот бедный дурак, малолетний охотник за разноцветными леденцами, совершенно не годится для жизни среди людей, зато в магии без него не обойтись, потому что в хороших руках его воля несокрушима и способна на невозможное, а у меня хорошие руки. Теперь, после того, как леди Сатофа Ханимер показала мне, как с ними управляться. Я сидел на крыше, одну за другой развязывал незримые нити в своей темноте, Зачарованный причудливой красотой их узлов Наблюдал, как отчаяние, желание и воля Переполняют меня до краев Выплескиваются наружу Заполняют собой все пространство вокруг И оно явственно хохочет Довольное, что его взяли в игру И вот сейчас А потом исчезло все Я ничего не видел, не слышал Не ощущал Ничего себе не помнил Но при этом продолжал осознавать происходящее. Фиксировать. Не вижу, не слышу, не ощущаю, не помню, не понимаю. Я есть. И это оказалось так неожиданно прекрасно, что было бы кому задохнуться от счастья и облегчения, задохнулся бы непременно, здесь и прямо сейчас. Но огненная точка, которой я стал, вернее, был всегда, сам того не понимая, способностью задыхаться от чего бы то ни было не обладала. Она могла только пульсировать в определенном ритме. Такой способ хохотать, сложившись пополам, специально для сияющих точек, больше никому не подойдет. Именно смех стал для моего сознания мостом ко всему остальному. В первую очередь к памяти, потому что, смеясь, я думал, теперь ясно, почему она говорила, что ходит на мост времени отдыхать, и одновременно вспоминал, кто такая она, что такое мост времени, почему я оказался здесь и что это, собственно, за зверь такой и «я», и чего мне надо, и где это взять. Дело было за малым – создать себя заново, когда и где пожелаю. Потому что, как совершенно справедливо говорила леди Сатофа, не бытию все равно, оно спорить не станет, а иных оппонентов у меня сейчас нет». Я не знал ни точной даты, когда мне следовало оказаться в комнате моего друга в резиденции Ордена Дырявой Чаши, ни тем более момента, когда там не будет его самого. Но пока стоишь на мосту времени, стертой с лица всех мыслимых земель, не но по-прежнему обладающий сознанием, прицелиться оказывается очень легко, потому что с такой немыслимой дистанции всякая жизнь видится бесконечной подвижной сияющей нитью, где уже случившиеся события похожи на крупные узлы разной степени запутанности, а предстоящие – на бледные звезды, то разгорающиеся, то гаснущие, постоянно меняющиеся местами, вспыхивающие фейерверками, распадающиеся на множество других, таких же призрачных звезд. Теперь я с уверенностью могу сказать, что всякое будущее гораздо красивее любого прошлого, с точки зрения стороннего наблюдателя, которого, разумеется, нет. Однако сейчас меня интересовали не туманные звезды, а туго затянутые узлы. Вернее, только один, самый большой из них, выглядевший так, словно в этом месте на живую тонкую нить небрежно намотали какие-то дополнительные обрывки толстых, плохо гнущихся шнуров. Ясно, что мне надо осуществиться перед тем, как этот узел будет завязан. Буквально в миллиметре от него. Я почти ощутил, как тянусь и хватаю за этот участок нити, еще не осуществленной, но уже очень цепкой рукой. Теперь оставалось дожидаться, когда за мной придет так называемый первый ужас небытия. Термин этот придуман древними путешественниками по мосту времени. Они, надо понимать, были очень крепкие ребята, если уж их выдержки хватало на то, чтобы пережить не один, а несколько таких ужасов. Моментов, когда до впавшего было в эйфорию сознание, доходит, что существование в условиях абсолютного отсутствия всего остального невозможно, и его вот-вот поглотит, уже начало поглощать небытие. Практическая польза этого ужаса, несомненно. Дикий, ни с чем не сравнимый страх перед полным и окончательным угасанием заставляет сознание путешественника по мосту времени задействовать всю свою силу, включая тайные ресурсы. которых он сам не подозревал, и вернуться, наконец, к жизни, тогда и там, где было задумано. Вот и я обеими руками вцепился в сияющую нить чужой жизни, как в единственную, хоть и не возможность снова быть. Почти теряя сознание и одновременно, наконец, приходя в него, я внес в свой маршрут последнее необходимое уточнение. Нарисовал перед внутренним взором простую четкую картину. Комната, в которой нет ни одного человека — Зато есть живой серебристый лис. Хотел представить его спящим. Сперва так и получилось, но потом воображаемый зверь открыл глаза, зевнул, встряхнулся и вспрыгнул на низкий широкий подоконник. Ладно, как ему будет угодно, пусть. Когда я оказался в просторной светлой комнате, практически погребенной под грудами сваленных в кучу вещей, по большей части совершенно непонятного мне назначения, серебристый лис действительно сидел на подоконнике среди баррикад из книг и тетрадей, и косился на невидимого меня. «Зверя, как и нюхача, не проведешь. Уж если ты есть, он тебя унюхает, к пророку не ходи». Зная свое короткое дыхание, я опасался, что действовать после всего пережитого мне будет очень трудно, потому что обычно я и от гораздо меньших потрясений надолго выхожу из строя. Но оказалось наоборот. Все вдруг стало невообразимо легко, Например, мне не пришлось оглядываться по сторонам, желая убедиться, что шурфа в комнате нет. Я и так это знал. Более того, ощущал его присутствие на небольшом, но вполне достаточном расстоянии. И даже число разделявших нас каменных стен мог назвать, не задумываясь. Три. Скорее всего, он был где-нибудь в ванной. Впрочем, уточнять я не стал, потому что сделавшееся безошибочным чутье подсказывало мне главное. Его воля пока удерживает тело в определенной точке пространства. Намерение переместиться еще не сформировано, а если оно возникнет, я почувствую и это, и успею себя предупредить. Или вот, скажем, мне не пришлось делать специальное, годами отработанное движение кистью руки, чтобы вернуть лису ёвке его обычные размеры. Достаточно было вспомнить, что я принес его сюда в пригоршне, и неподвижное тело спящего зверя тут же словно бы само появилось на полу». Я поднял его, погладил по голове, совершенно бессмысленный жест, когда имеешь дело с тем, на кого сам же наслал беспробудный сон. Но здесь и сейчас это прикосновение оказалось магическим ритуалом, не так грубо подавляющим чужую волю, как смертный шар, скорее просто позволяющим объединить наши с Ёвкой желания и возможности, прийти к согласию, заключить последний договор. Я знал это, когда шептал в мохнатое ухо. Не просыпайся, что бы ни произошло, но, пожалуйста, притворись бодрствующим. Открой глаза, встань на ноги, ходи по комнате, если покормят — поешь, если погладят — отзовись на ласку. Тебе все равно, чем занято тело, пока ты спишь. А для этих двоих, человека и лиса, твое притворство станет спасением. Будь великодушен, сделай им этот подарок, потерпи немного. Смерть уже совсем близко. Рука ее милосердна. Йорка и дивный туманный сад твои навсегда. Йовка послушно открыл глаза и неторопливо заковылял прочь, по направлению к хаотическому нагромождению подушек, покрывал и предметов гардероба, сумма которых, вероятно, являлась постелью. Второй лис, все это время наблюдавший за нами с подоконника, окончательно перестал понимать, что происходит, прижал уши, растопырил усы и угрожающе зарычал. Пришлось спешно хватать его в охапку. К счастью, и этот трюк дался мне на удивление легко. Всего один шаг в сторону окна, и сердитый зверь уже у меня в руках. Очень повезло нам обоим, потому что в обычном состоянии я бы безуспешно гонялся за ним по всей резиденции Ордена Дырявой Чаши до сегодняшнего дня, все 200 лет, не зная передышки. Не могу сказать, что лиса обрадовали мои объятия. Бедняга решил дорого продать свою жизнь и для начала тяпнул меня за палец. Боли я в тот момент не почувствовал, только уважительное удивление. «Надо же, каков герой!» А потом коснулся его лба, подумал «Все будет хорошо. Я друг. Я старший. Я знаю, что делаю. Успокойся». И зверь сразу присмирел, так что прятать его в пригоршню оказалось легко и удобно, как неодушевленный предмет. «Когда рассказываешь, получается долго». А на самом деле пробыл я в комнате Шурфа, ну, может быть, минуту. Даже не успел обрадоваться, что у меня все получилось. Впрочем, тогда это казалось мне совершенно естественным. захотелось сделал. А как иначе? Вопрос закрыт.